Глава шестая. Алия. «Возьми себя в руки, Лия. Хватит мандражировать. Он ничего не знает, ничего не заподозрит. А секс — это просто интрижка на одну ночь, каких у него много. Я уже час повторяла себе это как священную мантру, да только что-то не спасала. Хотя, спасибо университетскому драм-кружку, лицо держать научили. Периодически посматривая то на дочурку, то на гостя, тихо удивлялась, как никто не замечает этого поразительного сходства между ними». Похоже, я просто стала мнительным параноиком. Мы сидели за обеденным столом и с наслаждением уничтожали вкуснейшие мамины блюда. Майя носилась по гостиной за любимым отцовским лабрадором Ватсоном, заливисто хохоча и дергая бедную псину за хвост и уши. Терпение у собаки вагон. И даже несмотря на то, что маленький монстр по имени Майя его как надо гоняет, он при виде неё всегда задорно виляет хвостом и чуть ли не скачет от радости. В нашей квартире запрет на животных, поэтому мышка и отрывается здесь по полной. Загородный дом родителей после душного мегаполиса был для нас с малышкой глотком свежего воздуха. Двухэтажный коттедж из сруба, окруженный соснами, зимой утопал в пушистых сугробах. Вообще, я любила зиму. Есть в ней что-то волшебное. Особенно, когда утром выходного дня напяливаешь на себя кучу теплых вещей, предвкушая долгое пребывание на щиплющем щеке морозе. Укутываешься так, что видно только глаза, и идешь лепить снежную бабу. «Любимое развлечение мышки». Пока Октябрь снегом не радовал, что неимоверно огорчала дочурку. «Лия, ты меня слышишь?» — шепчет мама на ушко. А я так залюбовалась пейзажем за окном, что ушла в себя. Обернулась и встретилась с задумчиво изучающим взглядом Артема. «Задумалась, прости», — нехотя перевела взгляд на мать. «Я говорю, может, завтра мышку у нас оставишь? А в сад?» «Пропустит денек, Сейчас вирус гуляет, да и мы с отцом по ней скучаем жутко». Виновница разговора как раз с маленьким ураганчиком следом за псом залетела в кухню, крутанулась около Стельмаха и, потеряв равновесие, едва не устроила встречу пола со своим любопытным носиком. Майя! подскочила я, с места рванув в ее сторону. Но она уже радостно дрыгала ногами, подхваченная Артемом мышки. Вот эта реакция. Спасибо, дядя Алтем! стремительно вырываясь из рук и заскакивая где-то на колени. Иногда в ней просыпается Юла, и ее не угомонить, извини. Улыбаюсь. Он только молча кивает и снова включает режим «Алия стена». Упорно игнорирует мое присутствие. Бесит это неимоверно. Хотя мне бы радоваться этому факту, но сердцу-то не прикажешь. Быть пустым местом для человека, к которому у тебя есть чувства, очень не хочется. «Мы в том году поехали на собачьих упряжках кататься», — начал вещать отец свою любимую историю. «Так такой ветрюган поднялся, дороги замело, и мы на горнолыжной базе с мышкой почти на двое суток застряли. Да, принцесса?» Мая кивнула и продолжила увлеченно пачкать руки, возя в ладошках шоколадную конфету. «Так мы пока там в снежном плену торчали, я вспомнил, что значит молодость. Это и газа меня загоняла по полной. То снежки, то догонялки, то снеговики!» Засмеялся дедуля, погладив внучку по голове. «Любим мы зиму!» Вообще, у Майи с дедом была какая-то особая связь. Хоть мышка никогда не была обделена мужским вниманием, но дедуля стоял во главе угла. «Я как-то предпочитаю отсиживаться зиму в теплых краях», — ухмыльнулся Артём. Держался он учтиво и вежливо, но ему явно было некомфортно в нашей небольшой компании. «Я даже могу сказать, кто был главным его триггером здесь». «Да ты и снег-то, наверное, забыл уже, как выглядит в своих штатах». «Ну почему же? Прошлой зимой Чикаго неплохо так засыпало». Пожала я плечами, поднимая бокал с вином. «Ты была в Чикаго?» Едва ли не впервые за весь вечер обратился ко мне Артём, снова переводя на мою скромную персону цепкий, заглядывающий в самую душу взгляд. «Была по работе», вежливо улыбнулась, прикладывая бокал к губам. «Мы ездили на форум в прошлом году, с Селивановым». Отец снова пустился в рабочие истории, хотя, кажется, гость его совершенно не слушал. Я смотрю в окно и тщательно делаю вид полного безразличия к происходящему вокруг а в голове созревает хитрый план. Когда понимаю, что Стельмах слишком внимательно наблюдает за мной, становится любопытно проверить. Этот его подчеркнутый игнор — результат злости, потому что фактически инициатором нашей единственной ночи была я, или это все-таки результат безразличия к моей персоне? Надеюсь, первое. Отрицательные эмоции — это тоже эмоции. Понимаю, что провоцирую мужчину своим поведением, но остановиться не могу. Наблюдая за ним краем глаза, я отпиваю терпкий ароматный напиток, Медленно и с наслаждением прикладывая губы к бокалу, пачкая розовой помадой хрусталь. Вместе с ароматными нотками ежевики по венам разливается удовлетворение от стремительно темнеющего взгляда мужчины. Каюсь, не могу сдержаться, добиваю. Провожу кончиком языка по губе, слизывая капельку красного полусладкого. И моя маленькая коварная игра достигает цели, его цепляет. Впервые за весь вечер маска неприступности дает слабину. Брови хмурятся, а рука у лица сжимается в кулак. Это дает мне повод возликовать. Дурочка, конечно, сама себе проблемы создаю, но, клянусь, готова была скакать от радости, увидев реакцию мужчины на мои нехитрые манипуляции. Значит, не такой уж он железный и равнодушный, каким хочет казаться. Может, перекурим? Перебивает он друга. Тон резкий, движения нетерпеливые. Кажется, даже если папа откажется идти, Артём все равно выскочит из-за стола. Но отец, естественно, соглашается, и мужчины спешно покидают нашу компанию. Напоследок успеваю кинуть взгляд на спину гостя, ненароком залюбовавшись на идеальные подкачанные ягодицы. Да вовремя отворачиваюсь, чуть не напоровшись на злой взгляд обладателя спортивных форм. На спине у него тоже глаза, что ли? «Муся, а когда приедет Тася в гости?» Возвращает в реальный мир дочурка, едва входная дверь закрывается. «Не знаю, мышка, у нее работы много, молчит пока». Мордашка скисла, губки надулись. «Не грусти, думаю, скоро», — подмигнула я проказнице, легонько потрепав задорные кудряшки. «Буся, а можно мы с вас нам погуляем?» «Манипуляторша маленькая!» Тихонько смеюсь тому, как эта проказница умело играет на эмоциях. Знает же, что с псом гулять нельзя, но когда она дует губки и хлюпает носом, добрая Буся плавится и все разрешает. «Иди, только под присмотром деда!» «Хорошо, деда!» Накинув куртку и сапожки, Майя убежала на улицу. Ох, Лия, она просто по характеру вылитая ты, твоя маленькая зеленоглазая копия. Вздыхает родительница умилённо. Вот смотрю на нее, на маму, и понимаю: идеальная, идеальная женщина, жена и мать, кроткая, спокойная, уравновешенная, любящая до потери пульса и красивая до ума помрачения. Даже старела она у меня красиво, каждая морщинка как лучик солнышка. Не удивлена, что в свое время отец голову потерял от любви. Сколько себя помню, она всю себя отдавала только мужу и семье. Мне такой стать никогда не светит. Мало того, что характер у меня от бати, так еще и в отличие от ма, не умею молчать и не смогу тихонько следовать за мужем. Равноправие — мое все. А еще провокатор я по жизни, и мне это нравится. Кайфую, когда вывожу людей на эмоции. Единственный человек, которого пока не удалось зацепить в глобальном смысле — Стельмах. «Наверное, для него я все еще там маленькая девчонка, только теперь со сложняющими обстоятельствами в виде отца друга». «Как тебе, Артём?» — прошептала Ма, улыбаясь уголками губ. «Артём Валерьевич ты имела в виду?» — ухмыльнулась я, поднимаясь из-за стола и изгружая грязную посуду. «Что так официально? Хороший же мужчина! Так это ваша попытка очередной раз замуж меня выдать?» Нет, это ли я ни в коем случае. Отец бы и рад пристроить тебя в руки человеку его круга, но только не Артему», — засуетилась родительница. «Почему?» «Интересно, чем Стельмах им так не угодил? Я даже остановилась с горой грязных тарелок, чтобы посмотреть на реакцию матери. Врать и лить она у меня совершенно не умела. Все было написано на лице. «Потому что такие, как Стельмах, по мнению твоего отца, не любят и не меняются. Ну, не в сорок лет точно». «Ты сказала по мнению отца, а ты, значит, так не считаешь?» Мама предпочла молча улыбнуться одними уголками губ и скрыться на кухне. «Бред!» — думала, что прошептала, но вышла гораздо громче. «Бред, не бред, но постарайся свести ваши контакты до минимума. Он очень видный и статный мужчина, от такого можно потерять голову». «Ох, мама, мама, твои слова до мне бы в уши лет в пятнадцать». В тот момент, когда все одноклассницы сохли по я теряла сон из-за мужчины на, прости господи, 14 лет старше меня. Вот только это запретные чувства, Лия. «Мы живем в 21 веке», — возразила я матери. «Уже давно прошло время свадеб по договоренности и необходимость в благословении. То есть, если бы встал такой выбор, надо понимать, что мнением отца ты бы не интересовалась». Замерла она, складывая руки на груди. «А чего такие вопросы, мам?» Выгнула я бровь, искренне не понимая, почему ее это так заботит. Разве не видит, что Артем и так подчеркнуто игнорирует мое присутствие? Ты бы смогла пойти против воли и желаний отца? Мы сейчас вообще о стельмахе говорим или, в общем, на перспективу? Начала я злиться. Терпеть не могла никогда неудобные разговоры, а тем более с мамой. Она со своей интуицией словно наперед заглядывала всегда. У тебя еще мыслей таких может не быть, а она уже все знает. Просто ответь, пожалуйста. Честно? Если бы любила до безумия и знала, что это мой человек, то да. Вероятнее всего, да, мам. Я отца люблю, но ты же знаешь, каким упрямым он может быть. Почему тебя это сейчас так волнует? Просто неспокойно мне, предчувствия нехорошие. А вы с отцом оба-два упрямца. Не хотелось бы и мне однажды из-за вас встать перед выбором». Мама покачала головой и скрылась в гостиной. Я же так и замерла с посудой. «Не знаю, какие там у нее предчувствия». Но я дальнейшего развития чего-то между мной и другом отца не вижу абсолютно. Где он, а где я? И это сознание этого вдвойне больнее. Зря он вернулся.